то же место, то же время. Всё же сволочи эти евреи, сволочи, думал Харис. Не зря их Тарквимада жёг. Примечание. На самом деле, в задачи Тарквимады, великого инквизитора Испании, сжечь евреев не входило. Их банально раскулачивали, поскольку у евреев в тех местах сконцентрировали в своих руках огромные суммы, по некоторым данным, превосходящие государственный бюджет только-только создающейся страны. Естественно, терпеть подобную несправедливость власти не желали. Впрочем, и сами евреи были не без грешка. Приняв крещение, они продолжали втихую отправлять собственные религиозные обряды, что не вполне прилично, так что формальный повод для репрессий они создали сами. Но ну и последний нюанс, о котором не очень любят упоминать. Сам Торквемада по национальности был евреем, да и в испанских королях того времени их крови хватало. вместо того, чтобы выполнить свой союзнический долг, потребовали плату, и ведь смогли настоять на своём. Однако же стоило признать, конкретно эти евреи смогли Хариса изрядно впечатлить и тем, как владели оружием, и уровнем компетенции в том, что майор считал своей вотчиной танках. И ещё одним шоком для Хариса стало, что невысокая миловидная женщина, сидящая напротив, пребывает в одном с ним звании и вдобавок служит в тех же войсках. с учётом разницы в возрасте тут возникает логичный вопрос. Это у неё лапа сверху размером с мамонта, и Лиана такой крутой профессионал. Пока что всё виденное Харисом приводило его к неутешительному выводу, что основной является вторая причина. Хотя бы потому, что протаже какой-нибудь шишки вряд ли будет ползать на брюшке по вражеским тылам. Впрочем, на общем фоне конкретный этот шок был небольшим. Не шок даже, а так, лёгкое потрясение. Пришлось рассказать всё. Ну ладно, почти всё. Кроме о чём Харис всё же промолчал. Только были это такие мелочи, что даже обидно. Впрочем, учитывая, как мало они на самом деле успели узнать, Утая его ничего либо выглядело не более чем моральным удовлетворением. Израильтянка выслушала их с непроницаемым лицом, единственной эмоцией на котором была стервозная усмешка, задала грамотные уточняющие вопросы, затем переглянулась со своим напарником. то, что эти двое здоровяка дамочка именно напарники, давным-давно работающие вместе и понимающие друг друга не сполуслово, даже о полувзгляда, Харис был уверен. Понимающему человеку такие вещи заметны сразу. Третий еврейчик, так мальчик на побегушках, его даже собственные товарищи в расчёт не принимают. Эти же двое при любых раскладах серьёзные противники, что, к слову, уже смогли доказать. Итак, дамочка взглянула на товарища, тот едва заметно кивнул. После чего разговор перешёл в совсем иную плоскость. Если коротко, обсуждали, когда и как будут прорываться. И вот здесь выяснилось, что израильтяне и впрям были весьма ценными союзниками, хотя бы потому, что местность сумели изучить хорошо и план прорыва составили грамотно. Что же, скоро опустится ночь, да и японцы здесь постоянно торчать не будут. Шансы уйти есть, а там посмотрим, кто и кому будет докладывать.